Или мне казалось, что я понимал эту магию? Вага как-то раз демонстрировал нечто подобное. Идя против течения, я постепенно приближался к источнику отравленных радуг. Трупы моих предшественников служили как бы указателями, свидетельствующими, что я продвигаюсь в верном направлении. Судя по положению тел, некоторые из них пытались бежать. чего Не сумели справиться с токами эфирного яда, пропитавшими подземелье? Да, похоже на то.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 Продолжение колдуна на другом плане реальности. Он несет в себе заряд совершенно особой силы и часто продолжает существовать и после смерти физической оболочки. Теннак может расти в течение всей жизни, если, конечно, колдун прилагает усилия к тому, чтобы развивать его, в то время как Ше истощается с годами и окончательно умирает лишь немногим позже Халока, самый плотный из человеческих душ.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 Я словно смотрел в ночное небо. Но поскольку небо у меня под ногами взяться было неоткуда, напрашивалось более прозаическое объяснение. Демоны жгут огни глубоко в преисподней. В некотором недоумении я обошел провал. Возникло впечатление, что темнота не отступает под светом огней, расположенных вокруг колодца, а собираясь над ним, висит под светящимся куполом плотным непроницаемым сгустком, почти невидимым из-за скрывающего ее света. Да, именно так. Этот цвет не рассеивал темноту, а каким-то образом прятал ее. Я попытался прощупать сияющий купол и зерно тьмы, скрытое под ним, всеми колдовскими способами, которыми располагал. Но мало чего добился. Полагаю, тень начала бы действовать и без моих попыток изучить ее. Не понимаю, почему она так долго выжидала. Собирала силы? Пробуждалась от сна? Или попросту развлекалась, наблюдая, как какой-то смертный пытается изучить ее?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 ибо содержали в себе тысячи болезней. Мои предшественники защищали себя амулетами. Я сумел воспользоваться ядовитой аурой этого места, направляя ее воздействие на себя саму, заставляя болезни бороться друг с другом, словно бешеных зверей. Я самоуверенно полагал, что контролирую ситуацию, но в первая же секунда столкновения тень продемонстрировала мне, что все совсем не так. Когда она собрала свет всех восьми светильников и направила их на меня,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 Оно словно становилось каким-то вязким, текучим, и сгнивал заживо. Сознание еще тлело, из ниоткуда пришло озарение. Тень намеренно удерживает сознание в теле, готовясь присоединить к остальным, захваченным ранее. Захватив килад, разумную душу, тень получит контроль над двумя другими, Теннаком и Ше. Последняя сохранит связь с уже мертвым телом. Агония распадающегося ше растянется на годы, давая энергию, необходимую для поддержания восьми огней. Их горение, в свою очередь, будет давать силу призрачной линзе над колодцем, а та – насыщать призрачную радугу. Для чего все это нужно самой тени? В моем нынешнем состоянии причины ее поступков интересовали меня меньше всего. Но знание вливалось в меня, несмотря на то, что я не желал его и не задавал никаких вопросов.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 превратив их в яд для той соборной сущности, к которой меня пытались присоединить. Возьми меня и потеряешь всех. Я ощутил эхо восторга объявшего моих предшественников. Они ничем не могли помочь мне. Они сами стали, если так можно выразиться, тенями тени. Но и теперь, не имея никаких сил для собственных действий, ничего они не желали больше, чем вырваться из сферы влияния, поработившей их демонической твари.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 по крайней мере, какой-то частью. Тень возвращалась в сгусток черного свечения, унося что-то ранее принадлежавшее мне, что-то похожее на сверкающий драгоценный камень. Тень засмеялась. «Уходи, если хочешь. Ты все равно мой». Я бежал. Тень забрала почти все, что ей было нужно. А то, что осталось, достанется и после моей смерти. Счет шел на месяцы и на дни. Изменения, которые я произвел в своем естестве для того, чтобы стать невкусной едой, необратимы. Ше и Теннак распадались, тело выгнивало изнутри, и лишь заклятие могли заморозить, приостановить неизбежный распад. Но эта отсрочка была такой ничтожной, а кошмар слияния с соборной сущностью мертвых колдунов столь ясным и неизбежным, что я совсем потерял голову. Даже имел глупость явиться к правительству Ертальского княжества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 Вёл себя как душевно больной, кричал и вырывался из рук стражников, порывался что-то доказывать. Мир мутился, всё распадалось на части, и в этом состоянии я был принуждён объяснять, что же произошло в Барверском холме. Неудивительно, что я не справился с этой задачей. Первые дни в клетке слились в размытое пятно. Тюрьмы в наших княжествах по обыкновению не имеют отдельных камер.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 Ученик некроманта, знаю об устройстве тюрем не понаслышке. Мой отец был тюремщиком в Херпеле, прежде в свободном городе на границе трех княжеств. А теперь... Вон отсюда! Вон, знаю свое место! Пролез все-таки. Так, спокойно, взять себя в руки, обуздать гнев. Я лью и стелморит. Не какой-то вшивый нельбрис. Ученик некроманта, не умеха, не сумевший даже добраться до зала с огнями и выпитый ночной тенью в полглотка.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 Другая осталась в сфере ментального притяжения ночной тени. И теперь осколки чужих келат жили во мне. Неполные, поврежденные, полубезумные. И каждый из осколков желал занять центральное место, утвердить свое «я». Призраки желали сбежать от собственного небытия. Я не мог просто подавить их, вышвырнуть вон. Мы слишком тесно слились друг с другом. Нетрудно смешать разные краски, но попробуйте затем разделить их.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 Часть того колдовского яда, в который я себя превратил, могла разъесть и мой собственный килат, так же, как была разъедена и соборная сущность мертвых колдунов, подвластных демонической бестии. Если верно последнее, то этими недоступными мне воспоминаниями сейчас может владеть тень. Нет, не хочу думать об этом. Эта мысль отчего-то пугает меня. Она как-то особенно омерзительна. Надо смотреть в будущее, а не думать о том, что потерял в прошлом.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 Сама их основа извращена. Чудовищная порция яда, влитая в меня тенью и еще более усиленная моим собственным заклятием, не только сократила мою жизнь до считанных недель, но и раздавила, практически уничтожила Таннак. Я метался по клетке, как пойманный зверь. Я не мог ждать и не мог вырваться отсюда. И вот тогда-то у меня и обнаружилась одна очень странная способность. Хоть Вага и научил меня красть жизненную силу,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 когда он говорил о своей Майгре Хекликс Айпегра. Она была женой одного из дальних родственников князя, но жила раздельно с мужем и часто меняла любовников. Мой сосед был в их числе, но его Майгра, кажется, выделяла особо. Потому как, даже получив формальную отставку, он не перестал быть частым гостем в ее доме, а иногда и тем, кто в промежутках между смазливыми юнцами по-прежнему делил с Майгрой ложе. И вот тут что-то и проснулось во мне. Я ощутил странную связь с этим человеком, будто бы коснулся чего-то, что пока еще не мог взять. Я не понимал, что происходит, но в тот момент я и не стал подвергать логическому анализу происходящее. Я ценю килат разумное начало в человеке. Но я никогда бы не смог стать колдуном, если бы не научился останавливать мышление, отодвигать килат в сторону в тот момент, когда во мне начинает действовать танак. Начало интуитивное. В неразумное колдовское. Я был поражен уже и тем, что магическая часть моего естества вообще оказалась способной на какое-то трепыхание после того, что с ней сотворили, чтобы еще и теперь, при первом намеке на оживление, тут же рассекать ее мечом логического анализа. Не осознавая еще зачем и для чего я так поступаю, я повернул голову к своему соседу и произнес. «Завтра меня выпускают». Он удивился. «Откуда ты знаешь?»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 Что-то еще пытался спрашивать, предлагать, просить. Я не отвечал. Да я и не вслушивался в этот словесный шум. А потом он выдавил, натянуто смеясь. «Да забирай, если хочешь». Он думал, что его согласие ничего не значит. «Ну как, в самом деле я могу забрать Майгру? Куда забрать? Если я настолько могущественен, что могу распоряжаться в Ертальском княжестве наравне с князем,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 Шея позаимствованной у моего соседа оставалось немного, но небольшой запас еще был, и я полностью истратил его на то, чтобы выбраться из тюрьмы. Интересно, о чем думал князь, бросая за решетку чародия. С другой стороны, он не мог знать, что я вообще был в Барверском холме. С его точки зрения, события могли выглядеть так, что я, заключив договор, вернулся через пару недель слегка помешанным,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 Выбрался за ворота с группкой женщин, приходивших навестить заключенных. На первой улице стащил с седла какого-то всадника и занял его место. Бывший владелец лошади был недоволен и даже пытался напасть на меня. Поэтому пришлось раскроить ему череп. Я выбрался из города чуть раньше, чем до стражников, охранявших ворота, донеслась весть о побеге. Как водится, началось преследование, оповещение соседей и прочее в том же духе. Все в точности так, как в юности. Только на этот раз я не был перепуганным мальчишкой, в ужасе удирающим от загонщиков. Местные власти, так не вовремя ополчившиеся на меня, воспринимались скорее как досадная помеха. и Еще одна головная боль, в довершении ко всем прочим. Первой по значимости, конечно, оставалась ночная тень. Второй – множественность обитающих во мне я, постоянно нарушавших условия перемирия.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 но в ее ходе я не творил заклинаний и не нуждался ни в каких инструментах. Полагаю, что приобретенный еще в пустыне навык сильнейшим образом исказился в тот момент, когда и мой Теннак погибал под воздействием смертельного заклятия. Все остальное в Теннаке омертвело, но эта часть, алчущая, хищная, наоборот усилилась. В Теннаке погибло все, кроме того, что в нем, хотя бы отчасти, не было родственно самой тени.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 Неверно повел себя во время набега на поселок людей, отказался убивать своих соплеменников. Могло быть что угодно, но ясно одно. Я лишь короткое время был своим обитателем пустыни. Это время давно прошло. Я мог рассчитывать только на самого себя. И тогда я обратился к чужим, а ныне принадлежавшим мне воспоминаниям. Они были еще более отрывочны, чем память Льюиса Талмарида. Но я искал, искал.